Сергей Михайлович даже чуть не прослезился. Такого Родион не ожидал. Заволок его на кухню, усадил за стол, взревел на весь дом: Наташка, смотри, кто к нам пришел. Та появилась хмурая, чем-то недовольная, но едва завидела Родиона, расцвела, обняла, расцеловала. Ох уж эти русские! усмехнулся про себя Родион и тут же вспомнил, что он тоже как-никак русский. Отвык, однако. Он и сказать толком ничего не успел, как вдруг все завертелось, загромыхало и зазвенело. «Я как раз борщец сварил! Сейчас тебя угощать буду! Накатим по первой для разгону, а там уже он как раз и настоится...» «Наташка, прими участие! Хрен достань! Чесночок очисти!» Гремел и подмигивал счастливый Симага, откупоривая бутылку столичной. Наташка скривилась, сказала что-то в сторону, но участие приняла. Поменяла скатерть на чистую, поставила посуду, даже нарезала сыр и колбасу, намазала масло на хлеб, от полноты чувств украсила петрушкой и посыпала тертым сыром — Мила при всем при этом облизывая испачканный в майонезе пальчик. Притормозила на секунду, опрокинула вместе с мужчинами рюмку, с готовностью рассмеялась какой-то дурацкой Симагиной шутке. «Погодите, но я заказал на вечер столик в национале!» Десятый раз пытался донести до их сознания Родион. «Отставить! Борщец главнее!» «Кто не ест борщец, тот большой подлец!» С радостью симпровизировал майор. «Сперва борщец, а потом все остальное!» Пришлось есть борщец. Потом загрузились в такси и поехали в Националь, где их ожидал ужин в русском стиле, с грибочками, растягайчиками, перепелками, стерлядью, ледяной водочкой. Родион разглядел некий важный для себя знак в той сердечности, с которой его встретили Симага с Наташкой. Понял, надо ковать железо, пока горячо. И в конце ужина джазовый квинтет трижды отбарабанил марш ракетчиков, а потом еще мелодию из «Титаника» для пьяненькой Наташки. А на следующий вечер они поехали в дорогой клуб «Дрова» на арендованном Родионом Бентли с водителем в черном смокинге. Наташка пищала от восторга. «Хочу такую же, Сереженька!» Была и поездка в подмосковную усадьбу с банькой, с жареными карасями, старорусским медом и ночным фейерверком, неожиданно возвестившим на все ночное небо, что Наташа плюс Сережа равно любовь. Так получалось что во время прогулок по городу на их пути то и дело попадались не только рестораны и клубы, но и магазины модной одежды, откуда Родион не отпускал Наташку без подарка, а во время такого же спонтанного визита в Брионе он уломал Сергея Михайловича принять от него в дар безумно элегантный блейзер, который по Наташкиному свидетельству омолодил ее любовника лет на двадцать. Надо сказать, это была чистая правда» хотя дело было, возможно, не только в блейзере. «Я ведь рот совсем никакой был в последнее время. Крепко меня прижало. И тут, и там, и везде», — признался однажды Симага, крепко приняв на грудь зауженного в балчуге «Вот как на духу тебе жить не хотелось. На работе засада, говорят, в тираж вышел, все, на пенсию пора». С Наташкой не лучше, я домой, она из дома, психует, к каждой мелочи придирается. А! Он пошевелил пальцами над столом, растопырил ладонь. Дрожат, видишь, я старый, роть, я боюсь. Раньше она меня любила, из кожи лезла, фитнес там, массажи, процедуры всякие. Ну, чтобы нравиться, значит. А сейчас ей все похуй. Живем, как престарелый папа с дочкой старой девой. Грыземся, боимся оба». «Бросьте, Сергей Михайлович», — сказал Родион. «Я видел много супружеских пар. Молодых и не очень, крепких, стабильных, легкомысленных, разных. Поверьте, вы мне кажетесь самой веселой и нескучной парой из всех». «Это только сейчас, — мой мальчик задумчиво произнес Симага. — Пока ты здесь. Потом все будет по-другому». Он тяжело облокотился на стул, отвернулся, ища глазами Наташку. Наташка вышла в дамскую комнату и еще не вернулась, зато в поле зрения майора попала молодая официантка с крепкими икрами, которая в этот момент обслуживала соседний столик. Он с пьяной бестактностью осмотрел ее фигуру, нехотя оторвал взгляд». «Потом все вернется, как говорится, на круге своя», — пророкотал Симага, повесив на нижнюю губу сигарету и безуспешно пытаясь включить зажигалку. «Меня вытурят на пенсию. Наташка уйдет к какому-нибудь олигарху, давно уже грозилась. Праздник закончится. Так оно и будет, роть. Официантка с крепкими икрами пришла ему на помощь, поднесла зажженную зажигалку. Симага прикурил, хмыкнул одобрительно. Родион дождался, когда она уйдет, и сказал, «Все может быть по-другому, Сергей Михайлович». «Да», — Симага посмотрел на него, покачивая в руке стопку. «Море», — сказал Родион, — «теплое, спокойное, далеко отсюда, примерно там, где вы отдыхали этим летом». Дом на берегу, частный пляж, небольшая яхта у пристани, гараж на две машины. До ближайшего города со всевозможными развлечениями и развитой инфраструктурой десяток миль по хорошей дороге, на которой никогда не бывает пробок и которую нет нужды чистить зимой. Для мощной спортивной машины это 10 минут езды. По московским меркам совсем ничего. Уютный вечер в первоклассном ресторане, Ночь с красивой женщиной, с Наташей, к примеру. Или с любой другой, как вам захочется. Родион посмотрел в сторону крепконогой официантки, только что доставившей к соседнему столику вторую перемену. «Из числа забот! Ежегодная покраска яхты, встреча с финансовым консультантом, который ведет ваши дела, и время от времени дает советы по поводу ценных бумаг, а также регулярные визиты к вашему врачу и личному тренеру». — Ну и ежедневная чистка зубов, разумеется, — Родион улыбнулся. — Многие медицинские светилы считают, что здоровье человека на 90% зависит от гигиены полости рта. Майор поставил стопку на стол. Шутку он не оценил, возможно, даже не расслышал. — Для всего этого нужны деньги, — сказал он. «Шестизначный счет в надежном банке», — сказал Родион, глядя ему в глаза. «Или семизначный, все зависит от вас, ну и в какой-то мере от вашего финансового консультанта. Как вы полагаете, Сергей Михайлович?» Семага вдруг протрезвел. Он понял, не испугался, не удивился, просто понял. Все эти подарки, угощения, вип-ложи, праздник жизни — Все объяснялось просто и понятно. Он вспомнил вдруг свой давишний сон. Ракета, друзья, его тщетные попытки успеть. Вот ведь какая штука выходит. Все они четверо и в самом деле будут в одном экипаже, в одной ракете. И несет их куда-то неведомая сила, всех четверых. Почему именно они? Двое уже погибли. Один медленно загибается в сибирской колонии, Остался только он, Симага, опоздавший, припозднившийся. Но, похоже, он все-таки успел. Догнал их. Полетит он на ракете, которая, уж он-то знает это наверняка, Никогда не вернется обратно. Или опять одолеет его проклятая «ракетофобия», Опять он спасует, струсит, останется на земле, Тихо доживать пенсионерский век. «Я лечу», — сказал Симага тихо. «Что?» — удивился Родион. Майор смутился, прокашлялся, Увидел перед собой полную стопку водки, выпил. Увидел, как через зал к ним танцующей походкой возвращается Наташка, Веселая, красивая, беззаботная, и сказал твердо, «Я полагаю, что надо попробовать». Ну и замечательно Родион перевел дух, поднял свою стопку, посмотрел сквозь нее на секрета носителя первой категории Сергея Михайловича Симага, улыбнулся «За вас и за нашу дружбу» и тоже опустошил свою стопку. Это была его первая вербовка. И она прошла успешно.